Глава 37. Сентиментальный циник. Я сижу, как и каждый вечер, в уголке все того же кафе, в поисках выхода. Сколько я не повторяю «я умер, я умер», я все равно живу. Я много раз мог умереть. Под колесами машины, но вовремя отскочил. Выпав из окна, но уцепился за дерево. Заразившись вирусом, но надел презерватив. Как жаль. Умереть меня бы это устроило. До сошествия в ад я боялся смерти. Сегодня она была бы освобождением. Я даже не могу понять, почему люди так убиваются, умирая. У смерти припасено для нас больше сюрпризов, чем у жизни. Я теперь жду дня моей смерти с нетерпением. Я буду счастлив покинуть этот мир и узнать, наконец, что же потом. Те, кто боится смерти, нелюбопытны. Моя проблема в том, что ты – ее решение. Сильнее всех влюбляются самые отъявленные циники и пессимисты. Это им на пользу. Мой цинизм только и ждал. Чтобы жизнь его опровергла. Отрицает любовь как раз те, кто больше всех не нуждается. В каждом вальмоне скрыт неисправимый романтик, которого хлебом не корми, дай забренчать на мандолине. Ну вот готово дело. Опять начинается. Западня захлопнулась, адский механизм сработал. Я опять мечтаю о большом доме с садом, залитым солнцем или о стуке дождевых капель по крыше. Мечтаю собрать букет фиалок. уединиться с ней подальше от города, чтобы любить друг друга снова и снова, пока не лопнем от счастья, пока не заплачем от блаженства и будем утешать друг друга ласками. Что же делать, если нам так хорошо вместе и дыня со льда, и пармская ветчина, где парма, там и Флоренция, Милан, если останется время?